Птолемей на вершине. Птолемей II был заинтересован в увеличении благосостояния Египта. Во время его правления ирригационная система, от которой зависело сельское хозяйство Египта, была весьма эффективной. Он перестроил канал, связывающий Нил с Красным морем, разведал Верхний Нил, расположил там гарнизоны и основал города на противоположной стороне Красного моря, у побережья Аравии чтобы сделать торговлю в этом направлении безопасной. Птолемей также пересмотрел прежнюю политику фараонов в отношении Миридового озера. Он частично осушил его и затем приспособил для того, чтобы получить плодородную почву, орошаемую внешней сетью каналов, связанных с Нилом. Численность населения этой области росла, количество городов увеличивалось. Регион продолжал процветать как самая богатая провинция в богатой стране около четырех веков. Для защиты судоходства на Средиземном море Птолемей II приказал построить маяк в порту Александрии на острове Фарос, выделив 800 талантов, по меньшей мере 2 миллиона долларов в современных деньгах. Это был самый большой маяк в Древнем мире. Он причислялся восхищенными греками к семи чудесам света. Маяк имел в основании 30 метров с каждой стороны, и на его вершине, по разным сведениям, от 60 до 180 метров высотой, постоянно поддерживался огонь. Большая статуя Посейдона, бога моря, стояла на вершине. Предполагалось, что огонь будет виден на расстоянии 32 километров. О деталях его конструкции больше никаких сведений не сохранилось, кроме изображения на некоторых дошедших до нас монетах Птолемея, поскольку через 15 веков после строительства маяка он был полностью разрушен землетрясением. Однако соперничество между Птолемеями и селевкидами продолжалось. Трон Селевка I унаследовал его сын Антиох I, и сыновья полководцев относились друг к другу с враждебностью. С 276 по 272 год до н.э. Они сражались в Первой сирийской войне, и Египет в целом победил, так что Птолимей II распространил свою власть над Финикией и районами Малой Азии. Вторая сирийская война происходила с 260 по 255 год до нашей эры с Антиохом II, третьим правителем из города Селевкидов. Она завершилась менее удачно для Египта, и некоторые из прежних завоеваний были утрачены. Возможно, самым важным шагом, предпринятым Птолемеем II в области внешней политики, был тот, которому, вероятно, в свое время уделялось мало внимания. В Италии город под названием Рим постепенно захватывал большую часть полуострова. К тому времени, когда Птолемей II взошел на трон, Рим контролировал всю центральную Италию и угрожал греческим городам на юге. Греки позвали на помощь Пира, македонского полководца, который был дальним родственником Александра Великого. Пир, искусный воин и любитель войн, с готовностью ответил и использовал свою фалангу с несколькими боевыми слонами, которых привел с собой. Трюк, которому научился Александр, когда воевал в Индии, дважды разгромив римлян. Римляне, однако, были упорны и в 275 году до нашей эры нанесли поражение Пиру, прогнав его из Италии. К 270 году до эры они захватили все греческие города на юге Италии. Птолемей II не стал обольщаться насчет симпатий греков. Ему казалось, что римляне – великая в будущем нация и намного лучше быть с ними, чем против них. Он заключил с Римом союз, когда тот начал длительную войну с Карфагеном за Сицилию, и Птолемеи никогда не нарушали его. Птолемей II умер в 246 году до н.э., Его старший сын, Птолемей III, унаследовал трон. Снова Египет получил энергичного просвещенного правителя. Он вернул Кирену, которая на несколько лет сумела добиться независимости от Египта. Однако вечная вражда с селевкидами продолжалась, обостренная в это время семейными проблемами. В итоге Первой Сирийской войны Птолемей II отдал свою дочь Беренику, сестру юного принца, ставшего Птолемеем III, в жены юному принцу, ставшему Антиохом II. Антиох II умер в том же году, что и Птолемей II. Таким образом, Птолемей III, вступая на трон, ожидал увидеть сына своей сестры, четвертым правителем рода селевкидов. Однако Антиох II имел еще одну жену до этого брака, которая была еще жива. Она убила Беренику и ее сына, и теперь ее сын правил как селевк II. Это был серьезный повод для войны в понимании Птолемея III. Чтобы отомстить за сестру, он вторгся во владение селевкидов, начав Третью Сирийскую войну. Птолемей достиг Вавилонии и временно оккупировал Вавилон. Ни один египетский монарх за всю историю страны никогда не рисковал уйти так далеко от Нила, и этот поход продемонстрировал мощь Птолемеев. Первый раз со времен Рамсеса II, правившего тысячу лет назад, Египет стал самой мощной силой в мире. Однако Птолемей III понял, что его преимущество было несколько обманчивым. Он не думал, что действительно сможет долго контролировать территорию, которую захватил. Царь отступил назад по собственной инициативе, покидая сердце империи селевкидов и оставляя себе только те части, которые находились вблизи Египта. и Их, по его мнению, он мог бы попытаться контролировать. Птолемей привез с собой некоторые статуи и религиозные предметы, вывезенные Камбизом три века назад, и вернул их на прежние места. Благодарные египтяне наградили его именем Эвергет, что значит «благодетель» или «покровитель», и в истории он лучше всего известен как Птолемей III Эвергет. Существует легенда, что во время похода Птолемея на владение селевкидов его жена, керенская принцесса, также по имени Береника, молилась за его счастливое возвращение и для этого отрезала свои длинные волосы и посвятила богам в храме Афродиты. Волосы были украдены, и чтобы утешить ее, греческий астроном сказал ей, что они были взяты богами в рай и указал на некоторые тусклые звезды, которые, по его утверждению, являлись ее волосами. Эти звезды теперь называются созвездием волосы Вероники. Боевой пыл Птолемея нашел выход в другом направлении, поскольку он выдвинулся на юг, проникнув в Нубию, как когда-то делали фараоны во времена, которые уже тогда считались древними. Птолемей III не пренебрегал также и покровительством искусству. Он продолжал поддерживать музей со всем энтузиазмом своего отца и деда. Во время его правления библиотека, вероятно, содержала 400 тысяч томов, и он приказал всем въезжающим путешественникам передавать свои книги для копирования. Все Птолемеи, даже худшие из них, были страстными покровителями искусства. Птолемей III продолжил политику благоприятствования иудеям, он позволил им принять гражданство Александрии на равных правах с греками, в то время как коренные египтяне были еще лишены таких привилегий. После возвращения из своего похода против селевкидов, Птолемей III, желая отблагодарить богов всех народов, которыми он правил, сделал приношение храму в Иерусалиме. К тому времени, когда Птолемей III умер в 221 году до н.э., Египет преуспевал в течение 111 лет мудрого правления с момента, когда Александр Великий появился в Пелузии. Это был рекорд, который едва ли можно сравнить с успехами любого из длинного списка урожденных фараонов. Александр, Клеомен и Триптолемея последовательно сохраняли безопасность, благополучие и мир в Египте. Но период величия снова закончился.